Раньше. Лотца. 20 ноября, более одного года назад. Джервис Бэй, Новый Южный Уэльс. Лотца ворочалась в своей постели. Она широко распахнула окна, и море снаружи плескалось и вздыхало под луной. Она арендовала дом на пляже на менее фишенебельной стороне Бонни-Ривер. Дом был обветшавшим, сколоченным из вагонки с облупившейся краской, и зимой там бывало очень холодно, но там имелась комната с отдельным санузлом для ее матери, а возможность жить вместе с матерью, приезжавшей в Джервис-бэй, в значительной мере повлияла на решение комиссии, которая позволила ей удочерить Майю. Эта договоренность оказалась полезной и для матери Лоцци. Она вдовела, и занятия с Майей дали ей новый импульс к жизни. Лотца взбила подушку и легла обратно. Жара была густой и влажной. Она поздно вернулась домой, и ей предстояло выехать на работу с раннего утра, но ее мозг автоматически переваривал подробности текущего дела. Ее мысли вернулись к Элли и к тому, каково это – потерять собственную дочь. Она думала о матери Майи, убитой ее жестоким отцом, и о том, как она сама ошиблась, когда попыталась арестовать его, пока Майя, тогда трехлетняя девочка, как и дочь Элли, пряталась под кроватью. Агрессивная реакция Лоцци в тот день едва не обошлась ей в потерю своего самого ценного в жизни. Она сражалась за Майю, когда никто другой не пожелал забрать ребенка к себе. А когда отец Майи умер в тюрьме, она получила все, чего хотела. Лотца перевернулась на бок. Красные люминесцентные цифры на ее будильнике показывали 3.25 утра. Она снова взбила подушку. Дело казалось совершенно необъяснимым, почти бессмысленным. Ее мобильный телефон зазвонил. Лодца снова посмотрела на часы. 3.50 утра. Она потянулась к телефону, И приняла вызов. Лотца, это Элли. Она резко села в темноте. Элли? Я. Мне нужна помощь. Нужно поговорить с вами. Сейчас? Вы знаете, сколько времени? Это срочно, насчет той пропавшей фотографии в рамке. Лотца нахмурилась и снова взглянула на часы. Вы принимали таблетки, Элли. Вы пили спиртное? «Чёрт возьми, Лотца, послушайте меня!» Я позвонила Дане, моей подруге из Ванкувера. На той фотографии она была рядом со мной. Что-то насчет этой фотографии беспокоило меня еще до того, как она исчезла. А когда она пропала, я вся извелась от тревоги. Поэтому я позвонила Дане. В Ванкувере почти одиннадцать вечера, но все еще вчерашний день, Лотца слышала какой-то шум за голосом Элли, Как будто работал принтер. Шорох бумаги. Я спросила да Дану, остались ли у нее цифровые копии на смартфоне. Снова какой-то шум. Да, остались даже несколько штук. Она только что переслала их мне. И... Молчание. Элли? «О, черт!» Прошептала Элли. «Вот дерьмо!» Лодца услышала движение. К дому подъехал автомобиль. Я неразборчивые звуки. Элли перемещалась по дому. Лотца спустила ноги с кровати и потянулась за брюками. «Господи, на помощь! Я должна выбраться из...» Лотца услышала стук упавшего телефона, затем пронзительный крик, треск и тошнотворный глухой звук удара, как будто чье-то тело с размаху врезалось в стену. Лотца уже надела футболку. Надев брюки, она поспешила к двери с телефоном, прижатым к уху. «Где вы, Элли? Что происходит?» Снова глухие удары, ляск разбитого стекла, неразборчивые звуки. Лотца нашла туфли, достала оружие из сейфа, проверила и зарядила его, сунула в кобуру и поспешила к автомобилю, по-прежнему прижимая телефон к уху. Больше она ничего не услышала. Скользнув на сиденье, она завела двигатель, поставила телефон на громкую связь и положила его в держатель для кружек. Она набрала скорость и поехала по мосту над рекой. Оттуда она резко свернула на Бонни-Ривер-Драйв. Кенгуру с неестественно блестящими глазами замер посреди дороги. Она вывернула руль и обогнула животное, проклиная свое сильно бьющееся сердце. Она не имела понятия, позвонила ли Элли из своего дома, но, судя по звуку работавшего принтера, так оно и было. Возможно, она снова подсела на таблетки и потеряла сознание, но звуки свидетельствовали о том, что произошло нечто гораздо худшее.